Глава 15. Я сел на стул лицом к ней. Я принял приглашение сесть только потому, что по дороге сюда в такси придумал нечто такое, благодаря чему можно растянуть моё пребывание в её квартире. На ней было платье из тонкой материи лимонно-жёлтого цвета, возможно, дакрон, но мне хотелось, чтобы то было шесть. Когда мы с вами увиделись впервые 50 часов тому назад, Я мог поставить один к двадцати за то, что Питер и Хейза оправдают. Теперь все обстоит иначе. Ставлю двадцать к одному». Она сощурила глаза, отчего их уголки слегка приподнялись, и сказала «Вы просто стараетесь меня подбодрить». «Нет, но я не скрою, что это намек на то, что нам требуется ваша помощь». Помните, я звонил вам сегодня утром узнать, как зовут горничную миссис Ирвин, и попросила писать её наружность. Сегодня днём на 140-й улице под грудой досок было обнаружено тело женщины с пробитым черепом, которое уже доставлено в морг. Мы предполагаем, что это Элла Рейс, но мы не уверены, а знать необходимо. Я заехал за вами, чтобы мы вместе на неё взглянули. Настал ваш черёд. Она села и долго смотрела на меня, не моргая. Я ждал. Наконец она обрела дар речи. «Ураль», right», — сказала она, — «я поеду». «Сейчас?» Никакой нервической дрожи, никаких стонов и охов, никаких вопросов. Я решил, что ситуация очень благоприятная, поскольку, как мне казалось, она была сражена страшным известием на повал, и все остальное ей уже было безразлично. Да, но сперва соберите сумку из расчёта ночь 2 в не доме, которую мы заберём с собой, сказал я. Вы будете жить у Вулфа, пока всё закончится. Она замотала головой. Не выйдет. Я сказала вам об этом ещё вчера. Я должна побыть одна. Я не могу находиться на людях, есть в присутствии людей. Вам не придётся это делать. Можете есть в своей комнате. Кстати, она замечательная. Я не прошу вас следить, я вам приказываю. 50 часов назад мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы перебороть мои чувства к вам, и я не хотел бы испытать нечто подобное снова. А это неизбежно, если вас найдут с разбитой головой. Я хочу помочь вашему парню выйти на волю и застать вас здесь живой, а не холодным трупом. Преступник уже прикончил Малоя, Джонни Кимза и Элу Рис. Не ведаю, что у него было за причина убивать её, но у него с таким же успехом может оказаться причина убить вас. Или же ему покажется, что она у него имеется. А мне не хочется, чтобы это ему удалось. Собирайте сумку и кончим наш разговор. Время не терпит. Будь я проклят, если она не переборола в себе желание протянуть мне руку. Женский инстинкт не упускать ни единую возможность восходит вероятно ещё к тем временам когда у нас грешных имелись отвратительные хвосты но всё же она переборола себя она встала по-моему всё довольно глупо но так или иначе мне не хочется умирать именно сейчас сказала она и вышла в соседнюю комнату ещё один шаг в сторону жизни совсем недавно она говорила что почти умерла Она появилась через 5 минут в шляпе, в жакете и с коричневым чемоданчиком в руке. Я взял у неё чемоданчик, и мы отбыли. Когда мы сели в такси, чтобы сэкономить время, я намеревался растолковать ей программу нашего вечера, но ничего не вышло. После того, как я сказал шоферу: "Городской Морг, 429 Восточная", он уставился на нас как баран на новые ворота, а потом мы наконец поехали. Она сказала, что хочет задать мне один вопрос. Я ей, конечно, позволил. Она придвинулась ко мне так близко, что её губы оказались на расстоянии дюйма от моего уха и спросила: "Почему в таком случае Питер хотел уйти с оружием? Вы что, на самом деле не догадываетесь?" "Нет, я, нет, конечно, откуда я могу знать? Вы могли всё вычислить". Он решил, что на оружии ваши отпечатки и хотел их стереть. Она в изумлении уставилась на меня. Ее лицо находилось так близко от моего, что я не мог его видеть. Но откуда... Нет. Он не мог так подумать. Не мог. Если вы хотите, чтобы нас не слышали, говорите тише. Почему не мог? Ведь вы могли. Вам можно, а ему выходит нельзя. Теперь вы склонны поменять точку зрения, что произошло не без нашего участия. Он же всё это время был изолирован от внешнего мира, и очевидно, продолжает так думать. А почему бы и нет? Питер думает, что я убила Майкла? Разумеется, а раз он знает, что сам его не убивал, ему ничего другого и в голову не приходит. Она вцепилась в мой локоть обеими руками. Мистер Гудвин, я хочу его видеть. Я должна видеть его прямо сейчас. Увидите. Но не там, куда мы едем, и не прямо сейчас. Бога ради, не раздавите мне руку. Успокойтесь и встряхнитесь. Вам еще предстоит работа. Я собирался сообщить вам обо всем необходимом потом, но вы напросились. Так что, когда такси остановилось на обочине перед моргом, я все еще не успел проинструктировать ее по данному вопросу. А поскольку я не хотел, чтобы слышал шофер, я велел ему подождать, оставив в качестве залога чемодан. помог ей выйти из машины, после чего мы с ней прошлись до угла и назад. Я не знал, в каком состоянии оказались её мозги после всего услышанного, поэтому постарался, чтобы она уяснила свою задачу ещё до того, как мы войдём в морг. Здесь меня знают, следовательно, было бы мудрей послать её туда одну. Но я не стал рисковать. Я сказал сидящему за столом в предбаннике сержанту, фамилия которого была Донан, что моя спутница хотела бы взглянуть на тело женщины, найденное на берегу реки. Он уставился на миссис Малой. Как фамилия дамы? Какая разница? Она гражданка нашей страны и исправно платит налоги. Он покачал головой. Такое правило, Гудвин. Вы же знаете, фамилия миссис Элис Белт, Черчилль отель. «Окей, okay. и кто же, по ее мнению, покойница?» Такие расспросы, насколько мне известно, не совсем законные, и я не стал отвечать на вопрос. После небольшого ожидания служащий, которого я не знал, повел нас длинным коридором в то самое помещение, где когда-то давно Вульф положил два старых динара на веки мертвого Марка Вукчича. Теперь на том длинном столе под яркими лампами было распростёрто другое тело, до половины укрытое простынёй. С головой занимался знакомый мне помощник медицинского эксперта. Когда мы подошли к столу, он поприветствовал меня и, отложив свои инструменты, отошёл. Сельма вцепилась мне в локоть пальцами не потому, что она была испугана, а потому, что так было задумано по сценарию. Голова убитой женщины была обезображена, и Сельме пришлось наклониться, чтобы рассмотреть ее получше. Через четыре секунды она выпрямилась и дважды стиснула мой локоть. «Нет, не она», — произнесла вслух Сельма. В сценарии не было указано, что она должна повиснуть на моей руке, когда мы будем уходить. Однако она, можно сказать, висела на ней весь обратный путь по коридору и доворот. И только у стола Донована, к которому я подошёл сказать, что миссис Белт не опознала тело. Она выпустила мою руку. Когда мы вышли на улицу, я замедлил шаги и спросил у неё: "Насколько вы уверены?" "Абсолютно. Она обычно по 34-й улице не едешь, а ползёшь. Но сейчас здесь было свободно". Всю дорогу Силма сидела, откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза. За какой-то час она получила три сильнейших удара. Первый узнала, что Пеха считает её убийцей собственного мужа. Второй поняла, что он сам не был его убийцей. Третий видела труп. Порой ей было брать выходной. Когда мы прибыли в старый особняк, я помог ей подняться по ступенькам и снять пальто, а потом велел следовать за мной. Через несколько секунд мы очутились в южной комнате. Солнце давно спряталось, но и без него комната выглядела чудесно. Я зажёг свет, положил чемодан на полку и отправился в ванную проверить, на месте ли полотенца, мыло, стакан и всё остальное. Она рухнула в кресло. Я растолковал ей назначение двух телефонных аппаратов, один из которых служил для внутренней связи, другой для внешней. Сказал, что Фриц принесёт ей поднос с едой, и оставил наедине с нехитёвыми думами. Вольф находился в столовой в состоянии близком к голодной смерти. Примерно так же чувствовал себя и Сол Пендер. Фрид стоял в своей обычной позе. У нас дома гости, сообщил я миссис Малой с багажом. Я показал ей, как запирается дверь. Ей не хочется есть на людях, поэтому, надеюсь, ей отнесут еду в комнату. Начались бурные дебаты. На обед было свиное филе, обжаренное и тушёное в вине со специями. Наши каваллеры решили, что ей непременно должно понравиться. А если нет, что тогда? Уже было 8, я изнемогал от голода, а посиму оставил их со своими проблемами, отправился на кухню и положил себе целую тарелку филе. К тому времени, как я вернулся в столовую, проблема с подносом для миссис Малой была решена. Я занял своё место, взял нож и вилку и принялся за работу. Когда я накладывал себе в тарелку свинину, я раздумывал над диетой игрока в мяч, разглагольствовал я. Полагаю, всё зависит от самого игрока. Возьмём, к примеру, этого парня, Комбанелло, которому наверняка приходилось ограничивать свой аппетит. Промолчал Чиарти. Что изумился я. Табу на какие бы то ни было деловые разговоры за столом ввели вы, а не я. Но сменив для поддержания разговора тему, скажу вам, что изучение человеческого лица в состоянии стресса весьма и весьма занятное зрелище. Возьмём, к примеру, лицо женщины, изучением которого я занимался полчаса тому назад. Она смотрела на бледные останки и узнавала ту, которую совсем недавно видела здоровой и весёлой. Но она не хотела, чтобы об этом стало известно посторонним. Она пыталась сделать из своего лица непроницаемую маску, что в такой ситуации было увы непросто. "Да, должно быть, интересно", комментировал Сол. "Так ты говоришь, она сразу же её опознала, вне всякого сомнения. Но вы же дженмены, продолжайте разговор, а то я очень голоден". Я отправил в рот совидный кусок филе. Что касается заведённых правил, то в тот день их было прямо-таки невозможно соблюдать. Ещё одну из них изрядно пострадала, когда покончив с десертом, мы перешли в кабинет пить кофе. Правда, подобное у нас случается нередко. Я доложила обо всём, как обычно, в подробностях, но не целиком и полностью. Некоторые мои пассажи в разговоре с миссис Малой были несущественны, так же как и тот факт, что ей хотелось протянуть мне руку, но она подавила в себе скромное желание. Мы обсудили ситуацию и виды на будущее. Разумеется, объектами нашего повышенного интереса отныне были мистер и миссис Томас Л. Ирвин. Однако весь вопрос стоял в том, каким образом наш интерес проявлять. Ведь может случиться, что они станут отвергать свою осведомлённость относительно причин отсутствия их горничной. А когда узнают, что она убита, просто разведут руками. Что тогда главным образом, говорили мы с Солом. Вольф сидел и слушал, а возможно, и не слушал. Сфинкс, его не поймёшь. Все соль проблемы, касающейся опознания убитой, состояла в том, что мы могли первыми нанести визит Ирвинам и Аркафовым или при желании могли поставить в известность полицию. Разумеется, она уже исследовала со всех сторон ту кучу досок и местность вокруг. Если же мы наведём полицейский на след Ирвинов или Аркафовых, они сами могут воспользоваться предполагаемым следом. Правда, мы, зная заключение медицинского эксперта о времени смерти Элли Рейс, можем сами спросить у них, где они были с такого-то и по такой-то час в четверг ночью. Но в этом случае наш вопрос мог показаться им всего лишь обычным обменом любезностями, и ответы могли быть какими угодно. Пришел Фрид с пивом и сказал, что вместе с малой очень понравилась свинина, но съела она лишь малюсенький кусочек. Вульф велел мне сходить к ней и поинтересоваться, удобно ли она устроилась. Я поднялся по лестнице и обнаружил, что она не заперла дверь. Тем не менее, я постучал, получил разрешение войти и вошёл. Она, судя по всему, слонялась из угла в угол. Я сказал, что если ей не нравится книги на полке, то внизу их значительно больше, и что я могу принести журналы и что-нибудь ещё. Пока мы с ней беседовали, внизу раздался звонок в дверь, но я на него никак не прореагировал, поскольку там был Сол. Она сказала, что ей ничего не нужно, что она скоро ляжет и попытается заснуть. "Наверное, вы знаете, какой вы замечательный человек", сказала Анна. "И как я ценю всё, что вы делаете. Надеюсь, вы не считаете меня глупой гусыней из-за того, что я хочу увидеться завтра же с Питером. Я действительно хочу его увидеть". Похоже, вам это удастся, сказал я. Фрейер сумеет организовать. Но я бы на вашем месте не наставил. Почему? Потому что вы вдова человека, в убийстве которого обвиняют нашего клиента. Потому что между вами будет стальная решётка и охранники. Потому что это будет его раздражать. Он всё ещё думает, что малое убили вы, и нет никакой возможности разубедить его. Ложитесь спать и пусть всё идёт своим чередом. Она смотрела на меня в упор. «Да, она обладала потрясающим даром смотреть в упор на мужчину». «Хорошо», — сказала она, и протянула мне руку. «Спокойной ночи». Я взял ее руку и несколько церемонно пожал. Потом вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, и вернулся в кабинет, где увидел развалившегося в красном кожаном кресле инспектора Кремера и в одном из желтых рядом с Солом Пензером Перли Стеббинса.